«Раздача обеда и ужина идет быстро, работает повар и трое дежурных, но все же полчаса мы дышали полной грудью, по-человечески, а не по рыбье. Струя холодного воздуха обсушивает за это время наши мокрые тела. После такого проветривания в собачнике час-другой дышится легче, но потом температура снова повышается, радиатор отопления горячий, и снова мы задыхаемся и отравляемся, снова испытываем прежние мучения». «Еще блаженнее были получасы оправки. Уборная была маленькая, и нас водили в нее четырьмя очередями утром и вечером. Там мы пускали из крана почти ледяную воду и обмывали до пояса свои потные распаренные тела, подставляли под кран голову и пили, пили, пили. Потом освеженные возвращались в собачий подвал, давая место другой очереди. Но беда была в том, что собачник за это время не проветривался, и мы сразу попадали в прежнюю пыточную атмосферу и температуру. Впрочем, может быть, только благодаря этому никто из нас не заболел воспалением легких после такого ледяного душа на распаренные наши тела. Ночь – самое жуткое время. Счастливцы, занявшие места около стен, могли спать, сидя, опираясь на стену. Остальные спали только сидя, но без всякой точки опоры. Дня через два, когда человек пятнадцать ушло, а новых пришло только пять человек и стало возможно хоть повернуться, мы ухитрились устраивать ночлег таким образом. Весь собачник образовывал четыре ряда, два крайних сидели у стен и спали сидя, а два средних укладывались на пол и клали головы на ноги сидевших у стен товарищей. Свои же ноги клали друг на друга, то сверху, то снизу, причем нижние ноги скоро затекали. и каждый стремился занять для них верхнюю позицию. Спали в рубашках, так как экзема начала сильно мучить и стало невыносимо быть спрессованным с голой спиной соседа. Рубашки были хоть в выжме, мокрые от пота, а у кого и от крови из свежих рубцов на спине. Полгода тому назад мне казалось, что не может быть ничего кошмарнее ночей в нашей камере номер 45 с ее 140 обитателями. Но тогда я еще не знал, чего стоит хоть одна ночь, проведенная в таком собачнике. Но ведь и дни были не слаще, с их вечной пыткой от жары, жажды и отсутствия воздуха. Однако их надо было чем-нибудь заполнять. Рассказы, приходивших с допросов, мало занимали и лишь скорее отягчали настроение. Мы стали рассказывать друг другу разные истории легкого жанра, недонаучных лекций тут было. Дня три подряд, с перерывами из-за невозможности дышать, Я подробно рассказал Монте-Кристо Дюма, пожилой китаец, шпион, хорошо владевший русским языком, занимал нас замечательными народными китайскими сказками. Надо было чем-то и как-то убить время, лишь бы не думать о допросах. А тут еще свалилась на наши головы неожиданная неприятность, вскоре ставшая причиной столь же неожиданной радости. На второй день моего пребывания в собачнике пришел к нам прямо с воли железнодорожный стрелочник «Вредитель», Неправильно перевел стрелку и устроил крушение поезда, ожидал расстрела. Хотя его и провели через баню, но и после бани на нем кишели паразиты, головные и накожные. Невероятно, с какой быстротой они одолели всех нас. Не прошло и трех дней, как все мы были заражены этими незваными гостями, переползавшими от соседа к соседу. Вызвали коменданта собачника, показали ему, как соблюдается чистота в веренных ему собачьих пещерах. А я уже говорил, что тюремное начальство очень следило за чистотой. Комендант велел немедленно, это было на шестой день пребывания моего в собачнике, отправить всех нас в баню, вещи отдать в дезинфекцию, камеры тоже продезинфицировать, а стрелочника после бани перевести в одиночную. Мы отправились в баню, нас повели какими-то дворовыми закоулками и переходами». В одном месте остановили у узкого прохода между двумя жарко топившимися на дороге печами для таяния снега. Но вместо снега и дров кочегары щедро подкидывали в эти печи книги и бумаги. Это было аутодафи запрещенных книг, а также и отобранных следователями бумаг, не удостоившихся чести остаться в архивах НКВД. Вот в каком крематории были сожжены и мои толстые тетради литературных и житейских воспоминаний. Без очков я не мог прочитать на обложках заглавия сжигаемых книг, попавших в индекс либрорум прохибиторум самой свободной страны в мире. Но мой дальнозоркий сосед прочел кое-что и особенно удивил меня одним заглавием. Предавались сожжению экземпляры истории материализма Ланге, очевидно, за ее неакантианское направление. Баня. Вот это было наслаждение. Не было шаек экранов, были только души, и пока дезинфицировалось наше платье и белье, нам выдали мыло, и мы могли в течение целого часа смывать себя и насекомых, и пот, и грязь, налипшие на нас за время сидения в собачнике. Здесь, стоя под душем, я видел зажившие рубцы и свежие сполосованные спины, бока, а иногда и животы моих сотоварищей. Если в Бутырской бане такие следы от допросов были видны, на десятки из сотни заключенных, то здесь наоборот. Из пятидесяти, быть может, только десяток не носил на себе знаков следовательского усердия. Бедный Даунен Унтфедерн смывал с себя кровь и охол, мыло больно разъедало свежие раны. И все это творилось в XX веке в Москве, в центре самой свободной страны в мире. Мы вернулись в Собачник, благодарные Стрелочнику за временную неприятность И за неожиданное удовольствие отмылись, отдышались и могли с новыми силами продолжать свою собачью пытку. Впрочем, для меня она уже подходила к концу».